Сидя с трубкой в зубах перед крошкой пеныщегося пива, я с интересом наблюдаю переливающиеся в старых пивных погребках пёстрые живые волны. Подмечаю ряд прямо выхваченных из действительности живых картин, мелькающих передо мной как в калейдоскопе. Несколько рослых, плечистых, здоровых сельских парней привели в любимый погребок своих избранниц и угощают их пивом. с приправой огромный лук и яйцы. Как хорошо веселятся эти молодые люди. Как они смеются, шумят и поют, какими перекидываются оригинальными шутками. За одним из столов сидит другая компания пожилых мужчин, играющих в карты, как характерны эти словно из дуба вырезанные лица. Один из игроков уже старик, отличается необычайной живостью, подвижностью и горячностью. Как сверкают его глаза, как выразительно игра его лицевых мускулов, благодаря которой вы можете читать каждую его мысль, как в открытой книге. Вы ясно видите в этой игре, с каким торжеством старик готовится прикрыть королем выпавшую даму. Его сосед смотрит тихо, спокойно и смиренно, хотя и с оттенком уверенности в своей окончательной победе. — Вы чувствуете? — Он же держит в руках те карты, которые должны закончить партию в его пользу, и он только сдержанно выжидает случая показать их. Приближающаяся победа так и отражается на его почтенном лице и в его тихом зоре. Однако он все-таки ошибся в расчете. Оказывается, последняя его карта побита. Все с изумлением на него оглядываются, потому что тоже были уверены в его победе, но он сдержанно смеётся, скрывая прыгающие в глазах предательские огоньки разочарования и досады. С этим человеком, умеющим так успешно обуздывать себя, нужно вести дела осторожно. Напротив за отдельным столиком сидит сварливо вида старуха. Она заказала себе порцию сосисок, получила её и стала гдеть сейчас ворливо. Её полуприщуренные глаза с выражением злобной насмешливости оббегают собрание. Перед ней в ожидании подачки сидит на задних лапках собачка. Всё с тем же выражением смертельной ненависти ко всему живому в глазах старуха передаёт собачке кусочки сосисок, насаженные на иглу. Взгляды старухи, сопровождающие эти подачки, так злы, что думается, непременно должны действовать самым подавляющим образом на пищеварение маленького животного. В одном из углов дородная средних лет женщина, что-то толкует сидящему с ней таких же лет мужчине с совершенно неподвижным, точно каменным лицом. Видно, что он спокойно и беспрекословно будет выслушивать всё, что толкует его собеседница, пока перед ним стоит полная кружка. Он привёл сюда жену с тем, чтобы угостить ее и дать ей чувствовать себя по-праздничному. А так как для нее, очевидно, не может существовать праздничного настроения без возможности высказать всего, что целую неделю таилось у нее на дне души, то он и позволяет ей работать ее говорильным аппаратом, пока зампьет. Говорит она без малейшего огня и оживления. Речью тягучий льется, как струя растопленного масла. а он, очевидно, уже привыкший к таким слову и извержениям супруги, молча, с видом полного равнодушия, отхлебывает по временам из кружки. Появляется новая компания молодых людей, громко стуча своими тяжелыми, подбитыми огромными гвоздями-башмаками. Они подходят к одному из незанятых стылов, садятся и требуют себе пива. Они тактично шутят с прислуживающей им миловидной, но равнодушной кеннершею, хохочут, поют и вообще веселятся вовсю. Местная сельская молодёжь вся отличается здоровой, жизнерадостной весёлостью. Серьёзны и то не все только пожилые люди и старики. Какие поучительные получились бы картины, если бы нарисовать обветренные лица стариков, на которых так ярко отпечатаны все те комедии и трагедии, в которых заставила участвовать этих людей великая режиссерша жизнь. Морщинистыми иероглифами занесены на живой пергамент этих старых лиц было и радости, и горести, бесплодные надежды и пустые опасения, детские порывы к добру, Редкие падения в име сибелюби и частые подвиги самопожертвование доброта и мудрость остаются в складках вокруг потухающих глаз величие и терпение царит на впалых бескровных губах привыкших крепко сжиматься в бурях искушений и испытаний эти простые баварцы живые отражения древних тифтонов и аллиман